Он был до такой степени переполнен чувством канни, что и не подумал о том, который час, и есть ли ему еще время ехать к Брянскому. У него оставалось, как это часто бывает, только внешняя способность памяти, указывающая, что вслед зачем решено сделать. Он подошел к своему кучеру, задремавшему на козлах, в косой уже тени густой липы.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 От бараков ему уже были видны море экипажей, пешеходов, солдат, окружавших гипподром и кипящие народом беседки. Шли, вероятно, вторые скачки, потому что в это время, как он входил в барак, он слышал звонок. Подходя к конюшне, он встретился с белоногим рыжим гладиатором Мохотина, которого в оранжевой синим попоне С кажущимися огромными, отороченными синими ушами вели на гипподром. Где корт? Спросил он у конюха. В конюшне. Седлают. В отворенном деннике фруфру -фру уже была оседлана. Ее собирались выводить. Не опоздал. Олрайт, олрайт, right, right, все исправно, все исправно, проговорил англичанин. Не будьте взволнованы.